Африка была далеко-далеко. Наверное, так и нужно, думал он. Здесь самое подходящее место, чтобы опробовать план, перепроверить, довести до совершенства. Ничто не мешает, не напомнит о том, что ждет после. Коноваленко достал из морозилки еду. Виктор решил потом взглянуть, сколько там всего порций, чтобы вычислить, как долго пробудет в этом доме. Из собственного багажа Коноваленко извлек бутылку русской водки. Когда они сели за стол, он хотел было угостить Виктора, но тот отказался. Готовясь к работе, он выпивкой не увлекался. За целый день позволил себе разве что пару банок пива, а Коноваленко пил и уже в этот первый вечер здорово набрался. Виктор подумал, что это ему на руку. В критической ситуации может будет воспользоваться этой явной слабостью Коноваленко к спиртному. От водки язык у Коноваленко развязался, и он заговорил о потерянном рае, о КГБ 60-х и 70-х годов, когда это ведомство безраздельно властвовало над советской державой, когда ни один политик не мог быть уверен, что его самые искровенные секреты неведомы КГБ и не зарегистрированы в досье комитета. КГБ, — думал Виктор, — был вроде как вместо Сонгомы в этой России, где никому не дозволялось верить в священных духов, разве только тайком. Общество, которое стремится прогнать духов, обречено смерти. Нкози у меня на родине знают об этом, и потому наших богов не подвергли апартеиду. Они живут на свободе, не скованные запретами, и всегда могли передвигаться, не страдая от унижений. Если бы наших духов отправили в дальние основные тюрьмы, а наших поющих псов прогнали в пустыню Калахари, никто из белых мужчин, женщин или детей не смог бы уцелеть в Южной Африке. Все они, и буры, и англичане, давно бы исчезли превратились в жалкие останки, зарытые в красную землю. В прошлом, когда его предки еще открыто сражались с белыми пришельцами, воины Зулусы отрубали поверженным врагам нижнюю челюсть. Вернувшиеся с победы импи нес эти челюсти убитых как трофеи, чтобы украсть ими священные врата вождя. ведь только одни боги продолжали биться против белых и поражение не потерпит. Первую ночь в чужом доме Виктор Мабаше спал без сновидений. Истревил последние остатки долгого пути и, проснувшись на рассвете, чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Где-то поодаль храпел коноваленком. Виктор тихонько встал, оделся и, как следует, осмотрел весь дом. Он и сам не знал, что ищет. Ведь где-то непременно присутствует Янклейн, где-то здесь таится его бдительный око. На чердаке, где, как ни странно, стоял легкий запах зерна, напоминавший сорго, Виктор нашел мощную радиостанцию. Он не разбирался в тонкой электронике, но был уверен, с такой аппаратурой можно вести передачи и принимать сообщения из ЮАР. Продолжив поиски, он в итоге нашел, что искал. Запертую дверь в дальнем крыле дома. За нею спрятано то, ради чего он проделал столь долгий путь. Он вышел из дома и помочился прямо во дворе. очая ярко-желтая, не как раньше, наверное, виновата пища. Чужая, пресная пища. Долгая дорога и духи, единоборствующие в моих снах. Африка всегда со мной, где бы я ни был.